«Ну и...» — грозно рыкнул Кравченко, потрясая электронным планшетом. «Где в штате отдельного разведывательного батальона ты углядел танки?» «Так я не нынешние штаты брал, а штаты советского ОРБ». Не моргнув глазом, ответил Вяземский. «Ух ты! Советского! А чего не древнеегипетского? Взял бы штатное расписание полка ОМОН, краснознаменного, нижнеземельного его фараонного величества Рамзика II, и потребовал бы колесницы, крокодил тебе за шиворот!» «Древние египетские колесницы без рессор были, у них с проходимостью не очень. Сергей, как всегда, был предельно серьезен, поэтому тактической необходимости в них не вижу». «Сильно умный?» «Никак нет, тач полковник. Просто, как и вы, знаю про битву при Кадеше». «Если начальство докопается, танков у тебя даже прибавится», — посулил Кравченко. «Потому как из разведбата вы метаморфируете в бат мотосуслячий». «Ну, Денис Юрьевич, ну сами посудите». На кой хрен мне по ТСР и РР? Мы за квартал из технических средств разведки в основном автоматы и пулеметы применяли. А радио перехватывать тут еще полвека некого будет. У нас тут в основном только разведка боем и прет. Плохие разведчики, значит. Хорошего разведчика не видно и не слышно. Так мы де-факто и не разведка нынче, Денис Юрьевич, а какой-то ударный отряд. Цыц! Рот лишний раз не открывай! «Латынью и бредом оттуда дует, а это зябка!» Третий из полученных разведчиками танков Т-55 выплюнул облако сизого дыма и занял свое место в парке батальона. «Коробочки хоть нормальные взяли?» — поинтересовался Кравченко, который обязательную программу грозного начальства отработал и перешел к решению насущных вопросов. «Да, Руслан выбрал, что получше», — кивнул Сергей. Только эти козлы на базе хранения вообще какие-то поехавшие. Требовали по пузырю белуги за хороший танк. «Это, который по два ксаря за литр водем бы?» «Ага. Биомусор», — ругнулся полковник. «И что? И на чем сторговались?» Руслан снизил цену до ящика пива за все. «Дешевки. А понты у них еще дешевле. не -е -е, надо капнуть на них кому-нибудь. А то они там что ни день, то все больше в своем некрополе борзеют». «Эх!» А что у Руси с пулеметом-то? С пулеметом, уточнил Вяземский, Со спаренным! Так все нормально, товарищ полковник. Да где ж нормально, если его нет? А конструкция не предусмотрен, невозмутимо произнес Сергей. Денис Юрьевич, не узнали? Это ж не Т-55. Твою! Кравченко хохотнул. Точно! Т-О-55 же! Но на кой хрен тебе огнеметный танк, серый? «А это не мне, это Руслану он понравился», — объяснил майор. «По его словам, очень качественная по исполнению машина, лучше линейных по состоянию. А еще сказал, что всегда мечтал зажечь не по-детски». «А раз не мне разбираться, как там у него этот пороховой огнемет устроен, то и ладно, остальное это все на месте, что у танка есть». «Ну да, например, спаренный пулемет. Случись чего, по каждому копеечку будете из пушки или огнемета долбить». Зачем же сразу из пушки? Пожал плечами Вяземский. Там же курсовой пулемет есть. А на 72-м бульдозерный отвал. Тоже, скажешь, подходящее оружие? По пехоте, без средств ПТО и вне укрытий? Вполне. Вот ты кровожадный! А на этом же дракона танки и зенитного пулемета нет. Ерунду какую то Руслан себе нажил, короче. Его задницу что, мягким сиденьем нового тайфуна натерла? И ей приключений захотелось? этот вопрос находится в процессе ре тач полковник козырнул подошедший эриксон со сварочной маской вместо уставного кепи на голове разрешите обратиться к товарищу майору разрешаю Здорово, Лех. командир турель сварил бодро доложил неверов ща крупняк и материал на бронелис притащит будем ставить кравченко вопросительно посмотрел на вяземского говорил же тач полковник решаем вопрос объяснил сергей ДСКМ на турели будет поудобнее и курсового, и спаренного. Ну, прям кружок, умелые рученьки из задницы! Восхитился Кравченко. «Лёх, ты и варить умеешь! Так фазанку в свое время как раз на сварщика закончил, Тач-полковник. А еще я крестиком умею, и на машинке. В парк неторопливо зарулил один из Уралов разведбата, из кузова которого тут же выпрыгнула тройка бойцов. Тач-полковник! «Разрешите обратиться к товарищу майору?» Подбежал к начальству один из них. «Разрешаю!» Товарищ майор, карабины получили. Шесть штук?» «Так точно. Четыре у меня, а еще два у товарища старшины. Патроны получили, но только картечь. Остальное, сказали, через два дня привезут с материка». «Добро», кивнул Вяземский. «А старшина где?» «А, за нами шел». «Думаешь, все-таки пригодятся?» спросил Кравченко, указывая подбородком на четыре КСК за спиной бойца. Мало ли что. Пожал плечами Сергей. Нас тут так местной мегафауны запугали, что решил подстраховаться. Автомат даже против медведя особо не катит. РПГ и СВК каждому не выдаешь, а так хоть по дробовику на отделение возьмем. Расчет Вяземского был прост. Если и правда придется столкнуться с гигантскими саблезубами-тиграми, не менее гигантскими лютоволками, большерогими оленями и шерстистыми носорогами, то Гринпис Гринписом, но может придется и реликтовую мегафауну валить наглухо. Вопрос только чем? Гранатометы и крупнокалиберные снайперки и правда каждому не раздашь. Российская боевая робототехника еще не дошла до комплексов огневой поддержки в габаритах платяного шкафа, вооруженных безоткатной пушкой и роторным пулеметом. А значит что? А значит вооружаться тем, с чем и на земле на всякую дичь охотятся, а именно банальными дробовиками. Американцы, вон, лет сто дробовиками в армии пользуются и с снимать не торопятся. Для боя на коротке и вышибания дверей, и в 21 веке ничего особо лучше помпового ружья конца 19 века так и не придумали. Правда, в данном случае имелась некоторая проблема, а именно, в российской армии дробовиков не водилось. Совершенно. А перспектива вооружиться двустволками Сергей что-то не вдохновляла. Благо, что для военного контингента особого региона были открыты не только армейские, но и полицейские склады, а у полиции дробовики имелись. Старый добрый КС-23, официально классифицируемый как артиллерийское орудие, Вяземский отмел сразу. Слишком большое, слишком громоздкое, слишком маленький магазин, слишком непрофильный ассортимент боеприпасов. Зато нашлись новенькие КСК, которые по факту были очередной инкарнацией САЙГИ, автоматом Калашникова под дробовые патроны распространенного 12-го калибра. Как армейское оружие, Сергею они показались оптимальными. Полуавтоматические стандартного калибра не требуют специального обучения по владению и эксплуатации. Калаш он и в Африке калаш. Громоздки, конечно, но когда есть подчиненный личный состав, мелкие неудобства — это уже не командирская забота. На капот гиены, около которой стояли Вяземский и Кравченко, одним прыжком заскочил Пол Пот. Задумчиво обозрел атмосферу вкалывающего личного состава и надзирающего за процессом начальства и присоединился к последнему, принявшись неспешно умываться. Из-за ближайшего модуля вышел неторопливо шагающий Новиков, который с точки зрения внешнего вида представлял собой одно сплошное безобразие. Вместо пылевой или повседневной формы — маск-халат. Головного убора нет — Вместо ботинок стоптанные кроссовки, за спиной дробовик, поперёк груди ещё один висит. О, -о, о Лицо Кравченко вытянулось, но почти сразу же приобрело довольное выражение. А сейчас, кажется, кто-то поймает леща. И думается мне, что леща апокалипсиса. Твою мать, Саня! Я тут веду активную половую борьбу с половиной городка на предмет дисциплины, а ты прямо на моих глазах её столь вопиюще нарушаешь! «Можно сказать, в штопанный контрацептив всю мою борьбу спустил и тем самым ее обесценил!» «Здравия желаю, Денис Юрьевич!» Старшина сытый и благожелательно жмурился. «Негодяя, так точно виноват, раскаиваюсь и справлюсь, впредь такого больше! Зато гляньте, что я добыл!» И гордо щелкнул пальцем по ствольной коробке, висящего на груди дробовика. Кравченко открыл рот. Кравченко закрыл рот, подумал, почесал нос и, наконец, сказал. «Да нет, не может быть!» «Именно, Денис Юрьевич, именно!» «Не может быть, но все-таки есть!» «Изволите взглянуть?» И старшина протянул полковнику Бенелли Супер-90. «На маркировочку гляньте! Не какой-то там кастрат для гражданского сектора, а натуральная армейская модель!» Небрежно бросил Новиков. «Фирма!» «Если не ошибаюсь, именно такие состоят на вооружении корпуса морской пехоты нашего невероятного противника!» Заметил Вяземский. «Один вопрос», — сказал Кравченко, вертя в руках ружье. «Как?» «Нет, я, конечно, понимаю, что хороший старшина и посреди сахара мороженое достанет». «Рыси и вековские, помните?» «Это их, оказывается, не ССО с собой привезли, а уже тут на месте выдали. Нам же в рамках спонсорской помощи нехилое количество всякого неликвида скинули, причем дофига со старых закупок у итальянцев». Блин! «Я о таком мечтал, когда еще охотничал», признался Кравченко, на пробу вскидывая дробовик и упирая его в плечо. Только он в магазе две штук стоил, падла. Меня Бленка, за такую игрушку сковородкой насмерть зашибла и денег не было. А сейчас деньги есть, Ленки нет, но охотиться некогда. «Ну, зато ружье есть», — пожал плечами Вяземский. «И охотничьи угодья иноземные». «Сань, второе такое же?» «Ага, я с запасом взял». «Добро». Пускай тогда у нас полежат. Пока что. Денис Юрьевич, на себя его перепишите сами или нам комбинацию провернуть? Да я сам организую. Что, я маленький, что ли? Блин, ну спасибо, мужики. Уважили, старика. Старшина незаметно подмигнул Вяземскому, который, собственно, и засек первым приметные дробовики на складах. И который помнил, что Кравченко как раз упоминал, что хотел именно такое ружье. Остальное было уже делом техники и умение разведчиков находить не только выходы из трудных ситуаций, но и входы туда. «Мой безобразный внешний вид прощен, товарищ полковник», — невинным тоном поинтересовался старшина. «Если скажешь, почему одет по форме номер восемь, прощу». «У складских выцеганил. «Нет, я понимаю, что ты, как всякий плюшкин, падок до чего угодно, но на кой тебе этот хлам?» они его мне на подменку дали. Складские. Подменку сами. Сказки какие-то. У этих жлобов даже использованный тампон просить замучишься. Я у них видел ящик компасов, вставил Эриксон. Сломанных. Зачем он им? Так много вопросов и так мало ответов. Еще бы они мне подменку не дали, когда у них сегодня целый стеллаж со всякой некондицией обрушился. На меня. Ну так, чисто случайно. «А когда я углядел состав хлама, то пообещал законопослушно доложить, куда следует и сообщить, кому надо», — ухмыльнулся Новиков. «А если тот хлам на глаза проверяющим попадется, то наши доблестные толовые куркули до конца жизни будут охранять склад левых сапог на курилах». «Что за некондиция? заинтересовался Кравченко, никогда не упускающий из вида компромат на интендантов и начальства. Приветки от материковских складоводов!» Материковских, в смысле островных, по ту сторону врат, спихнули сюда все, что подлежало либо скорому списанию, либо должно было быть списано еще при советской власти. Даже вот что нашел, по заказам нашей механизированной нехватуры. Старшина указал на выгружаемые из Урала деревянные ящики, которые выглядели не просто потертыми, а откровенно древними. Патроны запальные и пороховые к танковому огнемету. я думал их не то что не производят утилизировали уже давным давно а нет остались еще в первый раз кстати видел чтобы складские радовались выдавая имущество подозрительно насторожился вяземский дрянь не могли подсунуть обижаешь командир надулся старшина я привык когда сам подсовываю а не мне товар нормальный просто на его списание складским бумажек надо написать в разы больше чем просто выдать по запросу Но до сегодняшнего дня никто не требовал расходников к танковому огнемету. «Огнемет, мать его!» — протянул Кравченко. «А, вы еще, наверное, не в курсе, Денис Юрич. Руслан-то у нас совсем болезный стал. Танк огнеметный на свою голову добыл, ковыряется в нем целыми днями, от вафельных трубочек отказывается». «Да нет же, вон огнемет!» Полковник указал на ранцевый ЛПО-50, который один из бойцов затаскивал в десантный отсек «Тайфуна». Кравченко пристально посмотрел на Сергея. «Я так подумал, а мало ли что», — пожал плечами Вяземский. «Эриксон его еще когда раздобыл? А как вы сказали, что в этот раз в средствах усиления можно не стесняться?» «Я вообще-то имел в виду, что ты можешь в очередной раз послужить поводом для нытья наших арсенальщиков, что разведка, дескать, опять ограбила их на термобарические осколочные гранаты КРПГ». Майор токсично умолчал, что он еще взятые на прошлый рейд заряда не израсходовал, а заботливо сныкал на всякий пожарный случай. И, не желая упускать подвернувшуюся возможность, и в этот раз тоже пополнил батальонный арсенал. «Мяу», — басом сказал внимательно слушавший полпот. «Вот, даже кот выражает охренение текущей ситуации! Эриксон!» — рявкнул Кравченко. «Я, товарищ полковник! Ты где, блин, огнемет достал?» Так у спасателей же. В смысле, у МЧСников. А вы не знали, товарищ полковник? Огнемет, он же не только средство пожарообразования, но и средство пожаротушения. Чего? Что еще за средство пожара? Эй, они в тайфун еще и сапог затаскивают, что ли? Никак нет, невозмутимо ответил Вяземский. СПГ-9 мы хотим разместить на крыше тайфуна. Я так подумал, из него укрепленные стационарные объекты разрушать будет сподручнее и дешевле. «Я только пятый год живу в нашем паршивом островном климате, поэтому, наверное, всех местных традиций не знаю», — хмыкнул Кравченко. «Но это у вас что? Так принято. Чуть что за станковой гранатомет хвататься. Ты б еще противотанковый фугас додумался взять, блин!» Мимо офицеров прошел боец. В одной руке он нес противотанковую мину, а во второй — под сумки со старыми противотанковыми гранатами РКГ-3. Полковник посмотрел на Вяземского. «У РПГ дистанция взведения минимум 10-20 метров, а нужно что-то для поражения бронеобъекта в этой зоне», флегматично произнес Сергей. «У тебя что? На любой вопрос готов ответ!» недоверчиво прищурился Кравченко. «Практически», скромно ответил майор. «Да, в таком случае...» Первоначальный шаг нарезов СВД, На вскидку подумал Вяземский. «Дата взятия Константинополя, ценность суточного солдатского рациона в килокалориях...» «Размер портянки!» «Что?» — моргнул Вяземский. «Размер портянки!» — удовлетворенно повторил Кравченко. Сергей наморщил лоб, пожевал губами, почесал нос. «Мяу!» — веско сказал полпот. «А вы, товарищ кот, раз сами знаете, то не подсказывайте!» — наставительно произнес полковник. «Ну?» «Виноват? Не помню!» — признался Сергей, и черт дернул его добавить. «Но на любой другой вопрос...» — «Да!» — протянул Кравченко. «Размер матраса! Размер под матрасником! Размер вафельного полотенца!» Старшина принялся истово креститься, бормоча под нос. «Не дай крольм и ктулху такие вопросы на аттестации!» На дороге к парку разведбатальона показалось строиться солдат в маск-халатах, первая из которых непринужденно бежала Шари с автоматом на перевес. От идеи переворужить альфейку чем-то другим Вяземский отказался. Во всяком случае, пока что. Поэтому при фейере так и остался старенький АКС, с которым она обращалась более чем уверенно. «Товарищ полковник!» Шаре вначале обратилась к Кравченко как к старшему. Что-что, а понятие о субординации девушка имела отличное. «Отец, — сказали, — ты здесь. С учебой закончили». «Вольно», — кивнул Вяземский и указал подбородком на двоих других разведчиков. «Как тебе эти?» «Эти годятся». Девушка стянула с головы активные наушники из ратниковского комплекта, кустарно-модифицированные для большего удобства посредством замены штатной сеточки на обычные тканевые ленты. Бегают не очень хорошо, но для людей нормально. У Шари даже дыхание не участилось, при том, что двое разведчиков при ней дышали очень даже тяжело. Совсем уж хилыми они не были, но с эльфийкой, которая могла бегать по несколько часов кряду, им даже равняться было затруднительно. «Тренируешь?» — поинтересовался Кравченко. «Хорошее дело». «Дроны дронами, но хочу и хороший передовой дозор иметь. Шари из наших самая шустрае, следы читает как никто, на местности ориентируется отлично. Думаю, дать ей пару человек в подчинение. Справишься, Шаре? «Думаю, да», — кивнула Фейри. «Но я ведь еще не слишком хорошо все понимаю». «Не, дело верное. Нечего все время забать прятаться», — хмыкнул Кравченко. Эксперимент, опять же. Посмотрим, как себя проявит. Первый эльф в СРФ, как-никак. Капрала ей на днях оформим. Капрала? — моргнула шаре. Молодший сержант, то есть я, то есть мне? Да не переживай ты! — хохотнул полковник, хлопнув девушку по плечу, отчего она даже на ногах покачнулась. Дело житейское. Зато всякие шибкорезвые рядовые докапываться не будут. А что, докапывались? Ровным тоном поинтересовался Вяземский. «Кто? Из какого подразделения?» «Серега, я гипотетически...» «Сам же знаешь, личный состав задействован так, что в мыслях о постели пределом мечтания остается сама постель и здоровый шестичасовой армейский сон». Кравченко ухмыльнулся. «У что я стараюсь вовсю на этом поприще?» «Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу майору». «Да что у разведки за парк такой? Не парк, а проходной двор какой-то». Посетовал Кравченко, поворачиваясь на источник звука. Очень удивился, когда не обнаружил там никого. Затем наклонил голову и с высоты своих почти двух метров все-таки углядел того, кто говорил, точнее ту. Рядовая Семенова прибыла для прохождения службы в качестве фельдшера. Некогда спасенная из плена невысокая черноволосая девушка протянула Вяземскому документы. Сергей молча принял их, быстро пробежал глазами и постарался скрыть разочарование. Личного состава все еще мало. Каждый боец на счету, каждый должен быть способен вступить в бой, а тут... И если в отношении Шари майор свои предрассудки кое-как преодолел, в целом он все же оставался противником присутствия женщин в боевых подразделениях. «Здесь написано, что вы сами подали прошение для прохождения службы в разведбатальоне», — сказал Сергей. «Так точно», — улыбнулась Татьяна. «Слышала, что вы лучше. Мы и правда лучшие», — кивнул офицер, но тут же нахмурился. Но кто вам сказал, что вам место в разведбатальоне? Мы подразделение постоянной готовности и непосредственного контакта с противником. Сомневаюсь, что вам по плечу наши нагрузки и задачи. Сергей понимал, что говорит обидные вещи, но делал это ради самой же девушки. На взгляд майора, ей и правда лучше было оставаться в тихом и мирном медпункте Китежа. «Если чего-то не умею, научусь», — упрямо вздернула подбородок Татьяна. «Буду тренироваться, буду стараться. Думаю, вы ошибаетесь, товарищ майор, и я могу быть в разведбате». «Уперто!» — одобрительно кивнул Кравченко. «Это хорошо. Вяземская, ты, ты, подойди-ка сюда. Семенова, готова с ней в спарринг встать?» «Не советую», — сказал Сергей. Шари Шаридажаеву свалила. «Дерево? Лейтенанта». Айвазов который из новеньких, вставил старшина. Этот мамонт к нам из амона завербовался, я его бать знаю. Такой шкабан, только еще больше, Удивился Кравченко. И эльфа его уделала? Ну, выдаете! Вот-вот. Спаринг. Татьяна не выглядела не испуганной и неудивленной. Сейчас. И тут же сбросила на землю рюкзак, сняла кепи и камуфляжный китель, аккуратно положив их на капот, стоящий рядом гиены, оставшись в одной тельняшке. «Водить умеешь?» После некоторого раздумья поинтересовался Вяземский. «Умею». Девушка вновь не выказала никакого удивления от вопроса. «Хорошо». Сергей посмотрел на циферблат наручных часов. «Тогда...» «Продержись три минуты». «Шарим». «Да, отец». «Без фанатизма. Сдерживайся». «Знаю». Дернула ухом эльфийка. Фейри деловито сняла кепи и наушники, расстегнула маск халат, завязала его вокруг пояса, тоже оставшись в тельняшке и встав в боевую стойку. Семенова тоже встала в стойку, не очень умело, но достаточно решительно. Двинулась вперед, резко отскочила, размашисто ударила ногой. Шари увернулась, ударила левой рукой. Татьяна выставила блок и тут же контратаковала, но Фейри слегка отклонила голову, и кулак девушки прошел мимо. Эльфийка разорвала дистанцию, заблокировала еще один размашистый удар ногой и тут же присела и провела молниеносную подсечку, свалив Семенову на землю и тут же придавив коленом ее шею. Татьяна захрипела, но умудрилась вывернуться из захвата, откатилась в сторону, вскочила на ноги и едва успела принять на скрещенные руки прямой удар ногой. Рванула вперед, несколько раз размашисто махнула руками, шари увернулась от всех ударов. а затем перехватила руку Семенова и бросила ее через бедро. Та рухнула на землю, но зашипела и снова поднялась на ноги. В том же духе прошли оставшиеся минуты спарринга, в ходе которого Татьяну еще трижды бросали на землю, но она упрямо вставала раз за разом. «Время!» — наконец сказал Вяземский. «У вас губа разбита». «Ерунда». Семенова невозмутимо утерла выступившую кровь. «Так что?» «Упрямая!» — одобрительно повторил наблюдавший за спаррингом Кравченко. «Дерется, конечно, по-рабоче-крестьянски, но это дело десятое. Главное — уметь нормально стрелять. Как по мне, нормальный кандидат. У нас в роте намного хуже кадры встречались. Лось в тот же, тот, который лось в первой и неповторимый, помните?» «Да его забудешь», — вздрогнул старшина. «Он один только за зиму три, три лопаты поломал, тварюка такая!» «Что ж, могу сказать одно». произнес Сергей. Правило у нас тут только одно. Разведка всегда впереди. И в бою, и в обычной службе. Мы круче всех, отмороженнее всех и дисциплинирование всех. Разведбатальон — подразделение постоянной готовности. Наша задача — первыми вломить любому противнику. Учитывая, где мы сейчас находимся, хоть драконом, хоть зомби, а хоть даже инопланетянам. Мы — лицо российской армии в частности и России в целом. Кто об этом забудет, пожалеет. «Я жду, что вы будете вежливы, дисциплинированы, решительны и нахальны. Вам выпал редкий шанс, не упустите его. Добро пожаловать в армейскую разведку». «Спасибо», — просияла Семенова, но тут же приняла серьезный вид. «Благодарю, товарищ майор». «Мощно задвинул! Внушает!» «И когда это только у нас в разведке такие крутые приветственные речи появились, а?» — с нотками фальшивой зависти сказал Кравченко. «Даже обидно стало, что я такое в свое время не придумал». Чуть-чуть. А вот как нас из роты в батальон развернули, так и появились, ехидно произнес Новиков. Вяземский подумал, что новоприобретенную приветственную речь и правда стоило бы доработать и потренировать. Выпен, выделиться среди своих разведка любила, а Семенова пусть будет! Отличного состава не отказываются, даже самого скверного. Других нет, надо работать с теми, кто есть. Адекватная, мотивированная, психологически устойчивая. Не самый худший кадр на самом деле, хотя и девушка. К тому же, новолатынь худо-бедно знает, в отличие от большинства. Да и для Шари, опять же, компаньонкой будет по всяким там женским делам. «Товарищ Эриксон, нашел! Нашел!» Из-за стены бокса показался один из новобранцев, что-то несущий в руках. Какую задачу ему ставил, поинтересовался Сергей Универова. Родить подходящие листы для щитка к пулемету, хмыкнул тот. Роды были тяжелыми, сказал Кравченко, задумчиво почесав подбородок. Это же бронеэкран от танка!